Глава десятая. Его дыхание касалось ее ушей, а губы — щёк. Расставшись с Дунфан Ценцаном, орхидея снова отправилась в путь, но не успела пройти и десятка шагов, как почуяла неладная. Гадкая слизь, которой кабан вымазал ей лицо, невыносимо смердела и, казалось, провоняла все тело, поэтому Ланьхуа первонаперво сходила к речке у подножия горы и как следует выкупалась. Выбравшись на берег, она легла на каменистую землю и некоторое время нежилась в лучах солнца, а потом снова унюхала странный запах. Орхидея поводила носом, но так и не поняла, откуда он исходит. Перевернувшись на живот, она поглядела на свое отражение в воде и с ужасом обнаружила, что рана на горле сильно гноится. Ланьхуа ахнула в испуге, глотнув холодный воздух, схватилась за шею и села. «Разве такое возможно? Ведь если в тело вселилась душа, оно не должно разлагаться так быстро. Что происходит?» Ланьхуа подавила страх, опять легла ничком и принялась внимательно изучать свое новое тело. В реке отражалась девушка с посиневшим лицом и фиолетовыми губами, вылитая покойница. Орхидея разозлилась. Дунфан Цинцан подсунул совсем никудышное тело, Пусть забирает его обратно. Если так дальше пойдет, то совсем скоро у нее отвалится голова. Нельзя же разгуливать среди людей, сидя внутри безголового трупа. О возвращении в небесное царство и встрече с хозяйкой придется забыть. Она даже в загробный мир попасть не сможет. Ее наверняка схватят те, кто ищет бессмертия, в надежде выплавить пилюлю вечной жизни. Примечание. Согласно даосской алхимии, из души небожителя можно выплавить пилюлю бессмертия. Конец примечания. Поэтому нужно найти Дунфан Цинцана и получить новое тело. Орхидея оторвала от подола лоскут и дважды обернула его вокруг шеи, чтобы прикрыть рану. Она похлопала себя по щекам, заставила собраться с мыслями и задумалась, где искать Дунфан Цинцана. Здравый смысл подсказывал, что он мог вернуться в царство демонов, чтобы отомстить тем, кто его проклял. Однако, похоже, он лишился духовной силы и, скорее всего, не спешил в мир девяти глубин. Дунфан Цэн сан не столь безрассуден. Усердно размышляя, Ланьхуа припомнила кое-какие мелочи. Кажется, повелитель демонов интересовался волшебной землей из арсенала кабана. Вероятно, он отправился на гору Тысячи Тайн за новым оружием. Орхидея нахмурилась. Она вроде бы слышала, как хозяйка упоминала гору Тысячи Тайн — призрачный благословенный остров посреди моря, который то появляется, то исчезает. Он показывается лишь тем, кому улыбнулась удача. Можно проплавать по морю всю жизнь и не увидеть легендарной горы. Как ее отыскать, находясь в теле смертной? Орхидея задумалась. Раз Дунфан Цинцан утратил духовную силу, значит, на облаке не полетит и туман не оседлает. Сейчас он ничем не отличается от Ланьхуа. Чтобы выйти в море, ему понадобится лодка. Наметив цель, Орхидея надела доспехи и покинула берег реки, опираясь на палку. Впервые в жизни она отправлялась в далекое путешествие. В одиночку. Миновало полмесяца. Приморский город Ленихай, важный порт Великой империи день некогда процветал, но из-за смуты и хаоса его наводнили сомнительные личности. Средь бела дня здесь совершались кражи, а по ночам — грабежи. Путник в соломенном плаще и конической шляпе свернул в безлюдный переулок и по неосторожности столкнулся плечом с мужчиной, который бежал навстречу. Кто мог подумать, что путник не устоит на ногах и рухнет на землю? Лицо бедолаги скрывала шляпа. Торопыга взвесил в руке кошелек упавшего путника, взглянул на свою жертву и язвительно усмехнулся. «Зачем же ты, хворой калека, прибыл в Леньхай? Смерти ищешь? Считай, что я преподал тебе платный урок. А теперь убирайся туда, откуда пришел. Путник в соломенном плаще неожиданно протянул вору руку. Тот нахмурился, не зная, чего ожидать. «Помоги! Помоги встать, пожалуйста!» Кто просит помощи у грабителя, который украл кошелек, Только тот, кто повредился умом. Мужчина шагнул вперед и дал путнику пинка. «Не напрашивайся!» Он вложил в удар столько силы, что у путника выгнулась спина и слетела с головы шляпа. Вору видал перед собой девушку, чья голова кренилась к земле под невероятным углом, а сломанная шея держалась на жалком лоскутке кожи. Как бы то ни было, девушка обиженно уставилась на грабителя и возмутилась. «Не хочешь помочь — не помогай, но пинаться зачем? Мирзавец! У меня по твоей вине хребет пополам сложился, как теперь выпрямить?» Мужчина от испуга словно язык проглотил. Его губы тряслись не в состоянии выговорить ни слова. Орхидея с трудом подняла руки, попыталась водрузить голову обратно на плечи, ощупала шею и потрясенно вскричала: Ах, шея совсем сломалась! Что же мне делать? Она снова перевела взгляд на незадачливого грабителя, который стоял столбом, и выругалась. А ну быстро подними меня, или я с тобой еще поквитаюсь. Демон, оборотень! У мужчины закатились глаза, и он потерял сознание. «Эй, сначала помоги встать!» — встревожилась Ланьхуа. «У меня перегнулся хребет, мне самой не подняться!» Скрючившись, она лежала на земле, не зная, что предпринять. В этот миг в переулке послышался тихий смешок. Орхидея скосила глаза, но из-за неудобной позы никого не увидела. «Здесь кто-то есть? Помоги, я буду крайне признательна!» Вняв мольбе ланьхуа, незнакомец медленно подошел, присел на корточки и склонился к ее лицу. Что с тобой приключилось, милая барышня? Орхидея наконец-то смогла разглядеть своего спасителя. Белые одежды оторочены по вороту мехом белые лесы, чересчур бледное лицо, возможно, из-за местного климата. Манеры и облик выдают незаурядного человека. Незнакомец невозмутимо улыбался и не пытался бежать. Вероятно, он входил в число тех, с кем лучше не связываться. Но у Ланьхуа не было выбора, и она жалобно пояснила. «Долго рассказывать. Приподними меня. Я должна сесть, чтобы выпрямить хребет и поправить голову». Человек в белом бегло оценил состояние Ланьхуа. «Давай я вправлю тебе кости». Не гнушаясь тем, что орхидея испачкалась в грязи, незнакомец ловко ее перевернул, снял соломенный плащ и провел двумя пальцами вдоль позвонков. Нащупав искривление, рука мужчины замерла. К этому времени голова Ланьхуа совсем отвалилась и, глядя на умелые движения человека в белом, воскликнула. «Да ты настоящий мастер! Знаешь, ремесло, костоправо лучше меня!» Мужчина усмехнулся и покачал головой. «Твоё тело настолько прогнило, что вправлять кости нет смысла. Стоит задеть позвонки, и спину опять перекосит. К тому же...» Незнакомец с улыбкой поднял из земли голову орхидеи. «У тебя голова отвалилась. Зачем тебе тело?» «Но как же? Как я смогу жить без тела?» удрученно спросила Ланьхуа. «Мне нужно на гору тысячи тайн. Я там ищу кое-кого». Незнакомец удивленно моргнул. «Кого же?» Личико Ланьхуа исказилась от гнева. Неблагодарного и бессердечного негодяя! По пути к морю Орхидея, наконец, разгадала коварный план Дунфан Цинцана. Он не собирался искать для Ланьхуа новое тело. Из глупой мести он хотел убить деву Чи Ди и заодно изгнать душу цветочной феи из своего тела. Хотя в небесном царстве не сохранилось записи о том, почему древняя богиня войны спустилась в царство людей и перевоплотилась в смертную, можно было догадаться, что это не испытание и не кара небес. Видимо, после того, как дева Чи Ди переродилась человеком, звездная владычица Сымин больше не могла повлиять на ее судьбу, которая отныне подчинялась лишь небесным предначертаниям. Судьбу же усопшего тела определяли законы природы, поэтому труп разлагался, как и положено, и должен был сгнить, пусть даже в него и вселилась новая душа. Разве Дунфан Цинцан мог об этом не знать? Неудивительно, что он сперва с легкостью отпустил Ланьхуа, а потом пощадил ее после стычки с демоном с кабаном. Так или иначе, она долго не проживет. Рано или поздно труп Севаньцин развалится на части, а душа Орхидеи, лишившись приюта, рассеется. Дунфан Цинцан решил себя не утруждать и не вмешиваться. Вспомнив о подлеце, Ланихуа пела. «Я хочу найти его и растерзать!» Гнев Орхидеи позабавил незнакомца, и тот рассмеялся. «Что же, я доставлю тебя на гору тысячи тайн. Светлый владыка!» Прозвучал в переулке чей-то глухой голос. Ланихуа скосила глаза и увидела на стене чью-то тень. Эта маленькая фея мне приглянулась. Она так мила и наивна. Если ее забрать, беды не случится. Мужчина загадочно улыбнулся и приказал. «Принеси-ка сосуд для хранения душ». Таинственный спутник пребывал в нерешительности и медлил, но затем все таки протянул черный сосуд. Орхидея в изумлении возрилась на ласковую улыбку незнакомца. «Ты видишь, кто я такая?» «Конечно же вижу. Ты, Орхидея, цветочная фея из Небесного Царства». Он поставил рядом с Ланьхуа сосуд. «Тебе нельзя оставаться в мертвом теле. Первое время поживешь в сосуде. Когда я вернусь на гору Тысячи тайн, то дам тебе новое тело». «А ты вообще кто?» Мужчина прищурился. Светлый владыка горы тысячи таин. Ты отправилась на мой остров и даже не выяснила, кто там хозяин. Орхидея подумала, что светлый владыка не похож на дурного человека. Уж всяко он лучше, Дун Фан Цинцана. Оказавшись на горе тысячи таин, она уверилась в своем убеждении. Светлый владыка выглядел ученым, вел себя учтиво и отличался изящными манерами. Однако больше всего орхидею восхитила легкость, с которой хозяин горы создал для девушки новое тело. Она посмотрела в зеркало, прикоснулась к свежему нежному личику и недоверчиво спросила, «Неужели это тело и правда слепили из глины?» Светлый владыка, который сидел за столом за спиной Ланьхуа, неторопливо пригубил чай. «Да, тебе нравится?» Похоже на твой первоначальный облик, как ты мне его описала? Очень похоже. Орхидея ущипнула себя за щеку. Невероятно! Плоть мягкая, кости твердые, суставы работают как надо, кожа при трении нагревается, тело в точности как живое. Ланьхуа была так тронута, что чуть не расплакалась. Лишь небеса ведали, сколько невзгод она вытерпела по пути от горы Оленьего Крика до города Леньхай. Но... Орхидея еще немного полюбовалась на себя в зеркало, терзаясь сомнениями, а потом обернулась. По словам наставника, в мире никто, кроме небес и земли, не имеет права даровать жизнь. Тело, вылепленное из глины, лишено жизненной силы, и поэтому мертво. Даже если вдохнуть в него душу, оно не сможет двигаться. Как же твой мастер сотворил подобное чудо? Светлый владыка кивнул. Твой наставник не ошибался. Но здесь, на горе Тысячи Тайн, есть немало чудесных вещей. Он достал из-за пояса мешочек, развязал его и высыпал на стол немного бурой земли, которая сначала легла ровным слоем, а потом образовала маленький холмик. Она походила на живое существо, постоянно менявшее форму. Архидея захлопала глазами. Она поняла, что перед ней та самая земля, которую кабан швырнул в Дунфан Цинцана во время схватки. «Слуга называл ее волшебной?» «Это земля Сижан», — пояснил светлый владыка. «Самое великое чудо, что есть в мире. В отличие от обычной почвы, она способна расти бесконечно». Примечание. Самородящая почва Сижан из древнекитайских мифов может беспрепятственно увеличиваться в объеме. Гунь, отец легендарного Юя, Выкрал ее из Небесного дворца, чтобы построить дамбы и остановить потоп, от которого страдали люди. Конец примечания. Хозяин горы протянул горсть волшебной земли орхидеи. Если подмешать землю сижан к обычной глине, то изделия из нее смогут двигаться и служить приютом для души, словно живые. Увидев на лице Ланьхуа неподдельное изумление, светлый владыка невольно улыбнулся. «Правда ведь чудо?» Орхидея кивнула. «Но твой наставник все равно прав. В этом мире никто, кроме небес и земли, не может создать живое тело. Твоя новая оболочка не протянет дольше трех дней. Потом сила земли сижан иссякнет, тело потеряет подвижность, и тебе придется его сменить. И поскольку теперь ты состоишь из земли и глины, Помни, что ни при каких обстоятельствах тебе нельзя прикасаться к воде, иначе твое тело придет в негодность и развалится быстрее, чем тот труп. Ланьхуа хотела налить себе чаю, но, услышав последние слова, отдернула руку от чайника. «Пить воду тоже нельзя». Ее собеседник ласково улыбнулся. Тебе больше не нужна ни вода, ни даже еда. Ты можешь есть и даже ощущать вкус пищи, но она останется у тебя в животе. А я не растолстею? Хозяин горы прыснул от смеха. Конечно же, нет. Он встал и повел Ланьхуа к двери. Самый востребованный на моем острове работник это повар. Какую кухню ты предпочитаешь? Орхидея ответила не сразу. Она в растерянности уставилась на своего благодетеля, а потом вдруг заявила. По словам наставника, лесть расточает либо предатель, либо вор, а тот, кто заботлив без причины, преследует дурные цели. Почва сижан ценится высоко. Чтобы каждые три дня создавать новое тело, потребуется очень много волшебной земли. Мы познакомились совсем недавно, но ты бескорыстно мне помогаешь. Что тебе от меня нужно? Ланьху оказалось, что забота светлого владыки превышает разумные пределы. Хозяин горы даже новое тело для нее создал. Ради чего? Неужели он хочет завладеть душой орхидеи, чтобы выплавить пилюлю бессмертия? Хм. Светлый владыка опустил голову и улыбнулся. Барышня согласилась отправиться со мной на гору тысячи тайн и только сейчас задает подобный вопрос. Не слишком ли поздно? Раз спросила, значит, не поздно. На лице хозяина горы играла теплая улыбка. Слова Орхидеи его нисколько не раздосадовали. Он вывел гостью за порог и указал на пышные цветники, разбитые по обеим сторонам дорожки. «У меня есть увлечение. Я собираю редкие сокровища. Моя уникальная коллекция хранится на этой горе». Орхидея захлопала ресницами. «Неужели я...» Тоже редкое сокровище. Да, причем довольно ценное. В этот миг к ним торопливо подошла девушка, которая поклонилась светлому владыке и что-то шепнула ему на ухо. Тот слегка помрачнел, кивнул и махнул рукой, отпуская служанку. «Что случилось?» — с любопытством поинтересовалась Орхидея. «На гору тысячи тайн пробрались демоны». «Демоны?» — ужаснулась Ланьхуа. «Да?» Но волноваться не стоит. Они угодили в лабиринт. «Разве на подходах к горе есть лабиринт?» «Ты попала сюда вместе со мной, поэтому не знаешь о лабиринте», — пояснил светлый владыка. Гора Тыси но очень необычное место. Она стоит посреди моря, то появляясь, то исчезая. Большинству смертных не дано ее видеть, даже если они жизнь положат на поиски. Всем, кто смог попасть на гору, я оказываю теплый прием, но около десяти лет назад на гору прокрался злодей. Хозяин горы и орхидея подошли к цветочному павильону в глубине двора. Светлый владыка предложил Ланьхуа присесть и пододвинул к ней блюдо с пироженами, стоявшее на столе. «Угощайся. Потом я прикажу приготовить что-нибудь еще. Орхидея, ничуть не стесняясь, взяла цветочный бисквит и сунула в рот. Пирожное растаяло на языке, заставив ланьхуа распахнуть глаза. Оно было даже вкуснее, чем сласти, которые преподнёс небесный император, сватаясь к хозяйке цветочной феи. Девушка взяла еще два пирожных и пробубнила с набитым ртом. «Значит, на гору проник злодей? Что же случилось потом?» Светлый владыка посмотрел на пухлые щёчки Ланьхуа, которые так и хотелось ущипнуть. Однако хозяин горы счел подобный жест неуместным и забарабанил пальцами по столу. Это был очень сильный демон. Он попал на гору случайно, но хорошо запомнил дорогу. А потом собрал шайку злобной нечисти, чтобы похитить мои сокровища. «Это уже слишком...» «Да, что-то им все таки удалось украсть». Я слышала, что они продали награбленное. Светлый владыка с сожалением покачал головой. «Если бы они просто сказали, что нуждаются в деньгах, я бы дал им денег». «Не печалься. Те, кто тебя ограбил, добром не кончат», — сказала орхидея, жуя цветочное пирожное. «Ты и поэтому построил лабиринт». Сначала я не хотел этого делать, ведь лабиринт помешает обитателям горы приходить и уходить, когда вздумается». Однако самое страшное в мире — это жадность. Грабители не остановились на достигнутом, они являлись снова и снова, поэтому я задействовал силу сокровищ и соорудил на подводной горе лабиринт. С тех пор те, кто пожаловал без приглашения, попадают в ловушку и погибают. Последние слова светлый владыка произнёс с таким ожесточением, что у орхидеи дрогнуло сердце. Она подняла глаза, но гостеприимный хозяин по-прежнему ласково улыбался, ничуть не изменившись в лице. Может быть, ей показалось? Жаль, что я так и не отыскал все украденные сокровища, хотя рыскал по миру на протяжении многих лет. Орхидея проглотила цветочное пирожное и огляделась по сторонам. «Но у тебя здесь и так много сокровищ», — она указала на курильницу на столе. С помощью этой курильницы можно определять время. Во дворе стоит камень ниньян, который предсказывает погоду. А по пути сюда я видела пруд с водой, не касавшейся земли. Примечание. «Не касавшаяся земли вода» упоминается в 105-й главе исторических записок Сыма Тяня, где говорится, что, принимая некое секретное снадобье вместе с чудесной водой, Врачеватель Бян Цяо научился видеть человеческие внутренности и распознавать болезни. Конец примечания. Хотя этой водой как раз лучше пользоваться с осторожностью. Если омыть в пруду глаза, то узришь всякие непотребства. С лица светлого владыки медленно сошла улыбка, и он потрясенно уставился на Ланьхуа. — Ты разбираешься в артефактах? Орхидея кивнула. «Да, но не все они мне знакомы. В твоем доме слишком много диковинок. Тем не менее...» У хозяина горы загорелись глаза, и он схватил Ланьхуа за руку. «Идём со мной». В его голосе звучало такое волнение, словно он нашел утерянное сокровище. Ведя за собой девушку, хозяин горы покинул цветочный павильон, но не прошел и пары шагов, как на его пути выросла тень. «Светлый владыка, нельзя». Ланхуа узнала голос. В городе Ленхай он пытался образумить хозяина горы, решившего взять цветочную фею с собой. Тогда Архидея разглядела только черный силуэт, и теперь не увидела ничего нового, перед ней снова стояла тень. Таинственный мужчина кутался в черную ткань, даже лицо было скрыто от глаз. Светлый владыка обошел препятствие и продолжил путь. Все в порядке, ничего страшного, эта фея безхитростна. Светлый...» Больше ничего Орхидея услышать не успела, потому что хозяин горы утащил ее прочь. Светлый владыка привел Ланьхуа в комнату, подошел к книжному шкафу и запустил скрытый механизм. Книжный шкаф повернулся, открыв тайный проход в стене. Орхидея поспешно закрыла глаза. «Я не смотрю, не смотрю. Если верить наставнику, узревшие тайну долго не живут». Светлый владыка рассмеялся. «Я буду тебя защищать. Обещаю, ты не умрешь. С этими словами он снова взял Ланьхуа за руку. Пойдем, я тебе кое-что покажу». За потайной дверью было темно, и единственным источником света служил фонарь в руке хозяина горы. Они миновали множество развилок. Сначала цветочная фея пыталась запомнить дорогу, но потом окончательно запуталась и полностью доверилась проводнику. Тот был предельно внимателен к гостье. «Тебе не страшно?» — спросил светлый владыка, когда они прошли совсем немного. «Можешь прижаться ко мне, если боишься темноты». Ланьхуа прижиматься не стала, но была очень тронута заботой и чуткостью. Наконец хозяин горы распахнул дверь, из-за которой пролился ослепительный свет драгоценностей. У орхидеи отвисла челюсть. Она долго смотрела перед собой и смогла выдавить только... «Ух ты!» Комната, где громоздились горы сокровищ, являла собой более величественное зрелище, чем палаты Небесного дворца. Кое-какие вещицы Ланьхуа признала, хотя хозяйка и говорила, что на самом деле ничего подобного в мире не существует. Орхидея потрясённо уставилась на светлого владыку горы Тысячи Тайн. «Ты... Откуда у тебя все это?» Тот улыбнулся. «Я же тебе рассказывала о моем увлечении. О многих вещах я совершенно ничего не знаю, потому что приобрел их во время странствий по царству людей, полагаясь на чутье. Он снова посмотрел на Ланьхуа. «Поможешь мне установить, что это такое? Я прикажу каждый день готовить для тебя разные лакомства». У орхидеи загорелись глаза. Светлый владыка вручил Ланьхуа кисти тетрадь, чтобы вести учет тем сокровищам, которые она сможет распознать, и попросил записать название, предназначение и историю происхождения каждой вещицы. Поначалу хозяин горы взволнованно следил за каждым артефактом, который орхидея брала в руки, но под конец залюбовался гостья и стал с улыбкой за ней наблюдать. Тем временем Ланьхуа вертела жемчужину, отчаянно напрягая память. «Выглядит очень знакомо. Как же она называется?» — светлый владыка усмехнулся. «Подумай пока, а я принесу тебе что-нибудь вкусненькое». Орхидея прикусила кончик кисти и кивнула, хотя вряд ли услышала и осознала слова светлого владыки. Тот ласково улыбнулся, поднял фонарь и вышел, оставив ланьхуа одну среди груды сокровищ. Каменная дверь закрылась, и перед хозяином горы вновь появилась тень. «Светлый владыка, зачем ты оставил ее там одну?» Лицо хозяина горы освещали фонарь и теплая улыбка. «Сокровище следует хранить вместе с сокровищами. Разве не так? Будет жаль, если барышня попадет в чужие руки». С этими словами светлый владыка удалился, слуга в черном поглядел на каменную дверь и тоже растворился во мраке. Орхидея в упоении покачивала головой, сидя перед грудой сокровищ, и размышляла. Потом встала, сжимая пищу и кисть, и принялась расхаживать взад-вперед, бормоча на ходу. Как же она называется! Она подошла к стене и прислонилась к ней головой. Столько сокровищ в глазах ребит. Внезапно Ланхуа почувствовала, как каменная кладка сдвинулась с места. Прежде чем девушка сообразила, что к чему, под ногами раздался резкий щелчок. Пища кисть, кончик которой орхидея покусывала, выпала из рук. Мне конец. Не успев больше ни о чем подумать, Ланхуа почувствовала себя невесомой. Перед глазами все завертелось, а потом у девушки резко заболел копчик, зато она наконец вспомнила название жемчужины сияющая во мраке ночи. Обычно такие жемчужины не превышали размером многоть большого пальца, а это была величиной с кулак. Ланьхуа встала, потерла копчик, подняла сияющую жемчужину и огляделась. Она оказалась в темной пещере, над головой нависала гладкая скала. Цветочная фея старательно ощупала стены в поисках механизма, с помощью которого могла бы подняться обратно в сокровищницу, но тщетно. Не желая сдаваться, она пошла вдоль стены, проверяя каждый выступ, но в итоге только заплутала между развилками и даже в пещеру, куда упала, вернуться не смогла. В темноте раздавались только неуверенные шаги орхидеи. Казалось, из мрака за пределами света, который излучала жемчужина, на девушку вот-вот бросятся демоны или призраки. Богатое воображение сыграло с злую шутку. От страха она боялась пошевелиться. Жемчужина слабо мерцала, и в тусклом сине-зелёном свете внезапно мелькнуло чьё-то лицо. Орхидея на миг остолбенела, в ужасе глотнула холодный воздух, уронила жемчужину и попятилась, бормоча, «Призрак! Призрак! Призрак!» Закрыв руками лицо, она долго дрожала, но не уловив никакого движения, разжала пальцы и с опаской посмотрела на свет. В рассеянном свете жемчужины молча стоял мужчина, оглядывая цветочную фею с головы до ног. Черные одежды, длинные волосы и знакомое выражение неприязни на лице. «Большой, большой демон!» — воскликнула Орхидея. Донфан Сэнцан скривил губы в коварной и злобной ухмылке. «Цветочная демоница!» Ланьхуа ткнула в повелителя демонов указательным пальцем. «Ты! Ты! Ты! Почему ты здесь?» «Об этом я тебя должен спрашивать. Кстати, почему ты еще жива?» Он действительно знал, что тело убитой Севаньцин никуда не годится. Орхидея скрипнула зубами и процедила. «А твоя злая душонка почему до сих пор не рассеялась?» Упавшая на землю жемчужина излучала холодный свет, который причудливо отражался на лицах. Дун Фан Цинцан, прищурившись, смотрел на орхидею. Цветочная фея подробно описала хозяину горы Тысячи Тайн свой облик, поэтому ее новое лицо почти не отличалось от прежнего, которое повелитель демонов видел и запомнил. «Откуда у тебя это тело?» — спросил Дунфан Цинцан. Ланьхуа опасливо обхватила себя руками и шагнула назад. Ее лицо по-прежнему пылало от возмущения. «И не стыдно тебе спрашивать, откуда у меня новое тело? Я еще не рассчиталась с тобой за гнилой труп, который ты мне подсунул». Дунфан Цинцан усмехнулся и шагнул вперед. «Ладно, покажи-ка темнейшему, как ты собиралась с ним рассчитаться». Орхидея сглотнула и отступила еще на шаг. Её сердце переполняло лютая ненависть к Дунфан Цинцану. Тот улыбнулся. «Похоже, ты не усвоила урок, который тебе преподали полмесяца назад». Полмесяца назад Ланьхуа пыталась натравить на повелителя демонов кабана, не подумав, что Дунфан Цинцан сделает с цветочной феей после расправы с оборотнем. Потом она, рискуя жизнью, примчалась в Линьхай, желая предъявить большому демону счет, но опять не задумалась, что произойдет раньше. Дунфан Цинцан мог бы и не язвить. Орхидея и так поняла, что мыслит слишком прямолинейно. Сначала делает, а потом уже думает о последствиях. Цветочная фея решила поквитаться с повелителем демонов. Смех да и только. Глядя на удрученное лицо Ланьхуа, Дунфан Цинцан подошел на шаг ближе. «Говори, откуда взялось твое новое тело». Орхидея пятилась не в силах противостоять тяжелому взгляду повелителя демонов, пока, наконец, не прижалась к скале. «Я...» — мне улыбнулась редкая удача. «Как ни крути тех, кто творит добро, в мире больше. Не все такие злые, как ты». Брови Дунфан Цинцана приподнялись. Ты встретила светлого владыку горы Тысячи тайн. Подмешать в глину землю сижан — идея хорошая. Жаль только новый сосуд для твоей души через несколько дней придет в негодность. Откуда ты? Как он может все знать? Воспользовавшись замешательством ланихуа, Дунфан Цинцан подошел совсем близко. Орхидея ощущала давление и натиск. Не выдержав, она ударила повелителя демонов в грудь, Ты еще шаг, и я за себя не ручаюсь. Мм! Темнейший с удовольствием полюбуется на интересное зрелище. Дунфан Сенсан оттянул кожу на щеке девушки, а затем потыкал в нее пальцем. Неплохо, на ощупь не отличается от настоящей. Повелитель демонов мяло изучал лицо орхидеи, будто изысканное изделие выдающегося мастера. Цветочная фея словно окаменела, Ее взгляд опустел. Дунфан Цинцан наклонился так близко, что девушка чувствовала тепло его дыхания и отчетливо видела его длинные ресницы. Когда повелитель демонов повернул ее голову, чтобы рассмотреть пушок на висках, мужские губы едва не коснулись девичьей щеки. Орхидея неожиданно залилась краской. Очнувшись от оцепенения, она яростно толкнула Дунфан Цинцана — «Негодяй!» Хрупкой девушке было не под силу сдвинуть с места повелителя демонов, однако же ей удалось выразить несогласие с грубым обращением. В ответ Дунфан Цэн прищурился и без колебаний подавил сопротивление. Крепкая рука стиснула оба запястья ланьхуа надежнее, чем кандалы. Затем повелитель демонов прижал девушку к стене и приподнял, заставив встать на цыпочки. Орхидея балансировала на носочках, пытаясь удержать равновесие, и не могла дать отпор. Дон Фан цин цан, что ты делаешь? Немедленно отпусти, подлец! Громкий вопль едва не оглушил повелителя демонов, и тот недовольно поморщился. Прекратив осматривать чудесные изделия местных умельцев, он уставился на орхидею. Если опять закричишь, темнейшая оторвет тебе руки. Орхидея прикусила губу. Ее сердце захлестнула обида, а глаза покраснели. Однако новое тело из глины не могло пролить ни слезинки, поэтому она тихо простонала. «Мерзавец! Любитель срывать чужие цветы!» Примечание. «Вор, срывающий цветы» — образное выражение означает «насильник». Конец примечания. Заметив следы от зубов на губе Ланьхуа, Дун Фан Цинцан бесцеремонно оттянул губу вниз, наблюдая, как исчезают отметины. Прикинув что-то в уме, он поднял глаза и поймал взгляд орхидеи, полный немого укора и горечи. Внезапно в его голове, подобно картинкам, в фонаре скачущих лошадей пронеслось несколько слов. «Пора пожалеть, бедняжку». Примечание. Фонарь скачущих лошадей. Праздничный фонарь в форме бумажного цилиндра с изображением животных, который вращался от тепла, горевшей внутри свечи, создавая иллюзию подвижной картинки. Конец примечания. Дунфан Цинцан невольно опустил Ланьхуа чуть пониже, чтобы она могла встать на половину стопы, а не переступать на носочках. «Поверни голову». Лицо повелителя демонов оставалось по-прежнему безучастным. Ланьхуа не желала подчиняться, но, как известно, проходя под карнизом, нельзя не поклониться, поэтому ей пришлось исполнить приказ. Примечание. Проходя под карнизом, нельзя не поклониться. Пословица о необходимости подчиняться непреодолимым обстоятельствам. Конец примечания. Склонив голову на бок, Дунфан Цинцана смотрел волосы на затылке у девушки и внезапно выдернул один волосок. Орхидея содрогнулась от боли и сердито сказала «Смотреть смотри, а трогать не смей». Тут она увидела, что волос в руке Дунфан Цинцана превратился в сухую глину и рассыпался в прах. Ланьхуа удивленно заморгала. Оказывается, даже ее волосы вылеплены из глины. Неужели на такую кропотливую работу ушел всего один день? За сколько дней тебе изготовили новое тело? Очевидно, их мысли сошлись. «За один», — ответила орхидея, окончательно растерявшись. Дунфан Цинцан смотрел под ноги, стряхивая глину с пальцев. Он надолго задумался, затем неожиданно улыбнулся, его бездонные глаза потемнели. Таланты светлого владыки горы Тысячи Таин воистину возбуждают любопытство темнейшего. С этими словами он разжал пальцы, и Ланьхуа, наконец, опустилась на землю, вздохнув с облегчением. Она потерла запястье, подняла глаза и увидела, что повелитель демонов развернулся и двинулся прочь. Орхидея растерялась. «Он что, просто уйдет? Девушка огляделась. Вокруг царила кромешная тьма, в которой вот-вот должен был раствориться Дунфан сенсан Времени подумать не оставалось, поэтому Ланьхуа поспешно подобрала светящуюся жемчужину и засеменила за повелителем демонов. Почти нагнав Дунфан Цинцана, Орхидея, памятуя о недавнем испуге, не осмелилась с ним поравняться и предпочла держаться на расстоянии. С одной стороны, она опасалась, что Дунфан Сен-Сан вновь примется изучать ее новое тело, а с другой — Боялась потерять его из виду, поэтому не отставала, но и не приближалась. Спустя время Ланьхуа поняла, что повелитель демонов не намерен ей вредить, иначе он бы уже давно разобрался с цветочной феей. Поэтому она украдкой подошла ближе. Следуя за Дунфан Цинцаном, орхидея оглянулась, увидела черноту и сократила расстояние до повелителя демонов еще на несколько шагов. Вскоре непроглядная тьма пещеры показалась Ланьхуа даже более страшной, чем Дунфан Сен-сан. Девушка наконец-то отважилась поравняться с повелителем демонов и пойти рядом с ним, почти соприкасаясь плечами. Дунфан Сен-сан покосился на спутницу, но не вспылил и прочь ее не прогнал. Он несказанно удивился, узнав, что орхидея еще жива. Цветочная демоница толком ничего не умела, но всякий раз, когда ее жизни грозила опасность, девушке улыбалась удача и зло обращалось во благо. «Как ты познакомилась со светлым владыкой горы Тысячи Тайн?» — нарушил молчание озадаченный Дунфан Цинцан и, поразмыслив, добавил. «И почему он тебя спас?» «Он хороший», — орхидея повернула голову и бросила выразительный взгляд на повелителя демонов. «В отличие от одного вероломного подлеца, чьим обещаниям нельзя верить», — Дунфан Сенсан улыбнулся. «Разве темнейший не сдержал данное слово? Ты обещал найти для меня новое тело. И нашел. Ланьхуа поперхнулась. «Да, но оно никуда не годилось. Разве темнейший пообещал отыскать тело без единого изъяна?» Орхидея чуть не задохнулась от гнева. Заметив, что Ланьхуа скрипит зубами от ярости, Дун Фан Цинсан усмехнулся. «Темнейший как-никак повелевает демонами. Неужели ты надеялась что-то выгадать, связавшись с самим темнейшим?» «Похоже, ты тоже ничего не выгадал, связавшись со мной», — фыркнула Орхидея. «Мы стоим друг друга. Благодарю, что уступил девушке лавры победы». Вспомнив, как складывались их отношения, Дунфан Цинцан не мог не признать, что Ланьхуа совершенно права. Они замолчали, и некоторое время шли в темноте, прежде чем Орхидея снова заговорила. «Как ты сюда попал, большой демон?» Светлый владыка сказал, что кто-то проник в лабиринт. «Это был ты? Ты смог разрушить лабиринт?» Дунфан Цинцан обернулся и равнодушно сказал. «Мы сейчас в лабиринте». «Что?» — вскричала ошеломленная Орхидея. «Темнейший удивлён ничуть не меньше. Если светлый владыка тебя спас, то зачем сбросил в лабиринт?» На губах повелителя демонов появилась саркастическая улыбка. «Или ты настолько глупа, что по недомыслию сама угодила в ловушку и даже не догадалась об этом?» Ланьхуа смотрела на Дунфан Цинцана, не произнося ни слова, но в ее сердце бушевала настоящая буря. Она всего лишь беспечно прислонилась к стене сокровищницы. Почему она упала в лабиринт? Почему светлый владыка не предупредил ее об опасном механизме? По словам хозяина горы Тысячи Тайн, из лабиринта не выбраться, а через три дня тело Ланьхуа придет в негодность. Она обречена». «Может быть, если Лань Хуа пообещает Повелителю демонов вести себя хорошо, тот ненадолго впустит душу цветочной феи к себе, когда она лишится пристанища? Ведь они прожили в одном теле так много дней. Разве что-то изменится, если их души снова окажутся вместе?» Орхидея посмотрела на Дунфан Цинцана, и ее глаза заблестели. Повелитель демонов поглядел на девушку так, будто разгадал ее тайные мысли — И злобно ухмыльнулся, обнажив острые тигринные зубы. Что скажешь?